глава 26 вой на луну однажды вечером в середине сентября когда нолан ушел ужинать саймон расположился на диване с любимой книгой после смерти дяди он предпочитал есть в корпусе альфы потому что сил на общение с людьми не хватало И если до этого момента его никто не трогал то в этот раз пришел малкольм Брат бы не хотел, чтобы ты скорбел по нему до конца своих дней. Десять дней не были похожи на до конца своих дней, но даже если бы прошло десять лет, Саймон сомневался, что сможет притвориться, будто все хорошо. Я не голодный. Я помню, каким был в твоем возрасте, и я был голодным всегда. Малкольм присел рядом. Можешь мне не верить, но однажды ты проснешься, и вспомнишь, как быть счастливым. А пока тебе, нам всем. Остается только двигаться дальше. Он хлопнул Саймона по плечу. Ты не один, Саймон. Надеюсь, ты это знаешь. А теперь иди и поужинай вместе с братом. Саймон дотащился до столовой, надеясь как можно быстрее покончить с ужином. Когда он добрался, то заметил Нолана в очереди к буфету. Но не успел он к нему подойти, как его окружили звери во главе с Гарретом. «О, смотрите!» «Повелитель голубей явился», — с усмешкой сказал тот. Видимо, Нолан рассказал ему про инцидент в парке. «Я все хотел спросить, почему тебя звали Шизиком. Потому что у тебя птичий помет вместо мозгов». Саймон вздохнул. «Значит, на будут преследовать его что в средней школе имени Кеннеди, что в передовом результативном институте для юных талантов. Ну, хоть что-то знакомое». Хочешь узнать, почему меня звали Шизиком? Пойдем в яму, покажу. Звери затянули дружное О! -о, -о, -о, -о, -о, -о и Нолан подошел к Саймону с подносом полным бургерами и картошкой фри. Что такое? Ничего, с ухмылкой сказал Гаррет. Саймон пожал плечами. Твои громилы считают, что я сумасшедший, потому что унаследовал силы Ориона. Нолан нахмурился. Под его взглядом несколько ребят съежились, но Гаррет не дрогнул. «Извинись перед братом и впредь проявляй к нему должное уважение», произнес Нолан поразительно властным голосом. Несмотря на то, что его кровная связь со звериным королем до сих пор тщательно скрывалась, произошедшее превращение сильно пошло ему на пользу. Саймону оставалось только жалеть, что то же самое нельзя было сказать про него. Гаррет скривился так, будто проглотил лимон. «Но... никаких но!» Нолан выпрямился, И Гаррет, который был выше его сантиметров на 30, нервно попятился. «Если хочешь остаться в логове, сейчас же извинись перед братом. Не забудь поклониться. И для тебя он, ваше высочество, кстати». Гарретт побледнел, и Саймон покачал головой. Все нормально», — сказал он, не желая ввязываться в еще большие неприятности. «Я привык». «Ты принц и мой брат», — сказал Нолан. «Никто больше тебя не оскорбит». «А если попробуют, их будут ждать серьезные последствия». «Ну так что, Гаррет?» Стиснув зубы, Гаррет едва заметно поклонился. «Ваше высочество», — пробормотал он, силой выдавливая из себя слова. «Простите, если обидел». «Ничего», — сказал Саймон. Стиснув в руках книгу, он посмотрел на брата. «Пойду возьму поесть. Увидимся». «Ты с нами не сядешь?» спросил Нолан, и Саймон удивился легкой обиде в его голосе. Он глянул на Гаррета, чье лицо уже напоминало по цвету кетчуп. Если Саймон с ними сядет, то даже до десерта не доживет. Может завтра? спросил он. Или садись со мной. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что Нолану понравилась эта идея. Давай завтра, сказал он, и отошел к друзьям вместе с Гарретом, следующим за ним по пятам. Набрав себе еды. Саймон сел за пустой стол и открыл книгу. Он чувствовал на себе чужие взгляды, поэтому сутулился, склоняя голову. Благодаря длинному языку Нолана всей школе было известно, что произошло в Небесной башне. Но Саймона это не волновало. Пусть себе смотрят, лишь бы не говорили, что ему здесь не место, потому что у него появились перья вместо шерсти. Он прочитал главу наполовину, когда Джем отодвинул стул напротив него. «Место свободно?» — спросил он. «Только если даешь мою картошку», — ответил Саймон. Ариана поставила поднос на стол и плюхнулась рядом с Саймоном. «Пожалуй, тоже с вами посижу. Только не заразите меня своей любовью к чтению». «Как? Так?» — спросил Джем, и, нависнув над столом, коснулся книгой ее плеча. «Или так», — поинтересовался Саймон, повторяя за ним. Ариана заерзала. «Фу! Да что с вами такое?» «Может, дело было в том, что к нему кто-то подсел, и это было приятно». А может, дело было в Ариане, тщетно попытавшейся отпихнуть их от себя. Но дамба, сдерживающая чувство, дала течь, и впервые со смерти дяди Дэрила Саймон рассмеялся. Ему было хорошо, и он заметил взгляд Нолана, сидящего в противоположном конце столовой между Гаротом и еще одним мальчиком. Нолан улыбнулся ему. Саймон улыбнулся в ответ. «Может, завтра уговорим Нолана сесть с нами?» — сказал он. Ариана с Джемом переглянулись. «Он же принц!» — сказал Джем. «Он всегда сидит со зверями». «Я тоже принц», — заметил Саймон. «И ты тоже. А Ариана у нас принцесса». Она покрутила нож в пальцах. «Давай, рискни еще раз меня так назвать». Саймон убрал от нее руки. «Завтра он сядет с нами», — твердо сказал он. «Когда-нибудь мы все станем правителями, и пора бы нам начать ладить». «Ага, это точно», — кивнул Джем. «Безумству храбрых поем мы славу», — сказала Ариана. «Ничего у вас не получится. Потом не говорите, что я не предупреждала». Саймон понимал, что им придется постараться, но он смотрел на то, как живо Нолан общается с Гаротом и остальными зверями, и был уверен, так или иначе, они оба станут отличными принцами мира анимоксов и вместе изменят пять царств к лучшему». Остаток вечера Саймон провел прикрепляя мамины открытки к стене, и процесс затянулся до поздней ночи. При виде всевозможных мест, в которых она побывала, разгоралась надежда вновь ее увидеть, и сейчас этот огонек был нужен как никогда. «А это откуда?» — спросил Феликс, откусывая яблоко. После того, как Малкольм обнаружил Феликса спящим у Саймона на подушке, он в конце концов сдался и разрешил Феликсу остаться, взяв с него обещание не выходить из комнаты Саймона. Отсутствие обещанного телевизора Феликса не обрадовало. Но поделать с этим они ничего не могли. Саймон глянул на открытку с ядовитым пауком. «Феникс, Аризона. Там много песка». «И змей», — сказал Феликс, содрогаясь. «Готов поспорить, что Уинтер бы там не понравилось даже больше, чем тебе», — сказал Саймон, спрыгивая со стола. Оставалось только убрать карманные часы. Подобрав их с кровати, он осмотрел серебряную крышку. Часы перестали быть единственной связью с отцом. Теперь они напоминали о случившемся на крыше небесной башни, И это было невыносимо. Саймон убрал часы в шкаф с одеждой, спрятав их между самыми плотными носками. «Ты ее сегодня видел?» «Она в комнате», — сказал Феликс. «Грозилась кормить меня акулом». «Ну, хотя бы не попыталась» отозвался саймон как она там уже практически не ревет сказал мышонок пожалуй на большее саймон рассчитывать и не приходилось откуда-то сверху из зоопарка который патрулировали волки донесся скорбный вой и саймон напрягся пойду прогуляюсь если малкольм зайдет скажи что я пошел в яму тренироваться вернусь до полуночи сказал он а затем скользнул из своей спальни в комнату брата Его там не оказалось, чему Саймон обрадовался. Сейчас ему нужно побыть одному. Он отодвинул панель, скрывающую потайной ход, и вскоре выбрался на ночной воздух. Малкольм рассказал, как правильно контролировать превращение. И хотя со смерти дяди Дэрила он практиковался всего несколько раз, ему казалось, что он уловил основную суть. Пара ударов сердца, сердце, и тело начало меняться, постепенно становясь Орлином. Раскинув крылья, Саймон взмыл в небо над зоопарком. Благодаря орлиному зрению, света полной луны хватало, чтобы рассмотреть мельчайшие детали, включая отдельных членов стаи. Он кружил над зоопарком, пока Ванесса в облике волчицы не перешла на другое место. И только тогда, с одним лишь шорохом перьев, приземлился на каменную дорогу перед могилой дяди. За прошедшие с похорон дни кто-то воздвиг вторую статую. Огромного волка, выглядящего в точности, как дядя. На его щеке даже виднелся шрам. Запрокинув голову, волк немо выл на луну, и по телу Саймона пробежала дрожь. Приняв облик человека, он подошел к могиле. «Привет, дядя Дэрил», — сказал он, силясь подобрать слова. Но как можно выразить, насколько виноватым он себя чувствовал? Насколько скучал? «Никак». Но слова все равно упорно застревали в горле, пытаясь вырваться, и ком в груди отзывался невыносимой болью. «Ты был лучшим человеком в моей жизни», — прошептал он, касаясь волчьей морды. «Прости, что не слушал. Прости, что бросил тебя, и прости, что так и не сказал, насколько я...» Из-за кома, вставшего в горле, говорить практически не получалось. «А еще прости за то, как я поступлю. Мне нужно найти осколки хищника до Ориона». Только так я смогу уберечь Нолана. Если я смогу уничтожить Скипетр, то у него появится шанс. Или даже у нас обоих. И тогда мы... Мы сможем спасти маму. Ты бы поступил так же, я знаю. И... И тебя со мной больше нет, так что выбор за мной. Я защищу их, чего бы это ни стоило. Обещаю. Он судорожно вздохнул, ощущая нарастающую внутри волну эмоций. Вина, злость... Сожаление. Они становились мучительнее с каждой секундой. И сдерживаться не получалось. Ком внутри разорвался огнем, и по телу разошлось знакомое ощущение изменения. Но в этот раз оно прошло по-другому. Вместо перьев кожу покрыла шерсть. Руки и ноги обернулись лапами, лицо вытянулось мордой. Из основания позвоночника вырос хвост, и когда все закончилось, Саймон, дрожа, опустился перед могилой дяди. Он не знал, что случилось, но он стал волком. Лунный свет привлек его взгляд, и Саймон запрокинул голову и завыл. Текст читал Актер Театра и Кино Валерий Смекалов.